Глава одиннадцатая. Битва при Токане. Хорошо на третьем посту. Тихо, спокойно. Сразу за колючкой, джунгли. Посторонних нет, так что кроме лесного шума ничего не беспокоит. Правда, полной тишины, конечно, тоже не бывает. Деревья вокруг разные, какое еле шепчет, шевеля листочками, а есть такие, что как начнут хлопать своими лопухами, так будто кто с глушителем стреляет. А еще бывает попугаи налетят. А вот уж птица сварливый, как тетки на базаре. Пока не шуганешь их веткой, такой крик стоит. Кстати, как там Ветка? Его уже месяц, как из части перевели, а куда они известно? Скучновато без него. Старший сержант мышов машинально отломил торчащий сквозь колючку сухой сучок. Засунул его за воротник формы и некоторое время блаженствовал, почесывая себе малость в запревшую спину. Климат в Чекиле неплохой, но когда ветерок дует с Юкатана, то становится влажно и пахнет чем-то прелом. Спина и подмышки реагируют мгновенно. Не привык он у себя в сухом и жарком кизикачуке к такой погоде. Зато отдых. Еле выпросил у начкара третий пост. Желающих-то хоть отбавляй. Здесь из охраняемых объектов только ворота, куда раз в три дня сырье привозят. Так что огородили участок древней каменной дороги, повесили колючку, ворота поставили, оборудовали блокпост из бетонных плит и все. До ближайшего очага цивилизации почти километр, связь только по телефону, так что стоит проверяющему или разводящему из караулки выйти, сразу предупредят, чтобы и форму поправил, к встрече подготовился а в остальном спокойно. Последний налет случился еще летом, да и то уже, года считай как два, как куны лишь имитирует нападение. Им-то это еще меньше, чем американцам нужно, на них самих сверху от ацтеки недобитые давят. Влад с усилием почесался спиной о бетонный угол блокпоста и засунул сучок в рот, зажав кончик в зубах. В животе требовательно заурчало. Сержант кинул взгляд на солнце в просвет над дорогой и протёр мгновенно заслезившиеся глаза. А до обеда ещё почти два часа. Надо будет в воскресенье в город тёмные очки купить. Их уже полгода, как в продажу, выбросили. Многие себе взяли, а он что-то протормозил. А в них на солнце гораздо удобнее смотреть. Слева в кустах что-то нехарактерно для спокойного леса зашелестело. Влад машинально скинул автомат с плеча, упал на землю и почувствовал, как справа двинулась неясная тень. Тут же над спиной просвистела стрела, наконечник со стуком ударился в бетон блокпоста, за ним еще один, еще. Влад, не поднимаясь, прополз по пластунски за угол, рывком приподнялся и нырнул в темноту входа. Тут же дернул рычаг висящего на стене телефона и шепотом прокричал в микрофон. Нападение на третий пост. Количество нападающих выяснить не удалось. Караульный, сержант Камышов. Вооружение нападающих. Ага, голос начкара. Это хорошо, значит, задержек не будет. Пока стреляют из лука, тач-капитан. Но много их. Забор почти окружили. Караульному вести сдерживающий огонь, но боеприпасы экономить. Ожидай подкрепление в течение пятнадцати минут. Есть! Камышов непроизвольно улыбнулся. «Ну, теперь этим гадам зададут перцу». Сержант передернул затвор, высунул толстый ствол автомата в бойницу и дал короткую, в три баллона очередь не целясь. При шотчатому забору с той стороны застучали, потом ещё раз, но чуть левее. Влад обомлел. «Вот это реакция на три несчастных выстрела!» Весь периметр был перекрыт телами кунов, И все как один колотили по стальной сетке поднятыми руками. Луки и копья валялись рядом. Сзади, по дороге, напирали еще сотню, а то и больше, но никто уже не стрелял. И если приглядеться, можно было увидеть вмоляющие выражения на лицах. Ничего себе, они воюют. Это что же у ребят случилось? Сам не понял, как начал жалеть незадачливых захватчиков. Сержант еще с пару минут разглядывал прижавшихся к периметру дикарей, затем, не убирая автомат, вышел наружу и осторожно высунулся из-за угла. венле поле послышался сдавленный крик. И тут же его подхватили десятки голосов. «Котыма! Котыма!» Капитан Алексей Рысь, опытный воин из Аракезов, еще с первой партии, той самой, что учились у самого Моторина приподнялся над люком и удивленно смотрел на периметр. Без малейшей опаски возле самого забора стоял караульный, контрактник Влад Камышов. И на ломаном кунском что-то говорил. А с той стороны его внимательно слушали сотни дикарей, тех самых, что вот уже 10 лет не дают покоя торгово-промышленной базе в городке Чекило. Именно из-за них каждый прииск, каждое месторождение содержит свой гарнизон. Именно они виновны в том, что тогда, в том самом бою, Алексей потерял лучшего друга. Очень хотелось дать команду на открытие огня. Попадав 10 секунд, разнесет всю эту демонстрацию. Останавливало лишь то, что на линии огня находится его боец. «Товарищ капитан, разрешите обратиться». Камышов был уже тут и лениво прикладывал пальцы к форменной кепке с козырьком. Алексей кивнул. «Парламентёры, тач-капитан. Я по-ихнему не особо, но понял только, что вот этих кто-то выгнал воевать с нами, а они не хотят. Говорят, торговать хорошо, убивать плохо». Последние слова сержант произнёс на местном диалекте. На лице его блуждала кривая усмешка. Алексей ловко спрыгнул с брони, оправил форменную рубашку и почти строевым шагом зашагал к периметру. Вот пусть только хоть один из них сделает резкое движение или хотя бы крикнет. В минуту от всей банды ни одного целого не останется. Руками ноги повыдирает. Капитан Алексей. Голос говорившего был высоким. Акцент, как у всех на Юкатане, квакающий, но слова звучали понятно. Явно человек не первый день учит русский. «Я хочу вам сказать что-то важное». Солнце едва успело появиться над джунглями, а из ворот поста номер три вышли один за другим четыре БРДМ. На броне последнего, привязанная к транспортировочным петлям, тряслось от встречного потока воздуха ЛВПД. Легко судно на воздушной подушке. В первом бронетранспортере рассматривал нарисованную от руки карту майор Зайцев, командира десантной роты. Через плечо ему заглядывал пронырливый Влад Камышов. «Через пять километров дорога уходит на метр под воду, товарищ майор!» Бесцеремонно ткнул сержант в прикрепленную к планшету карту. «Мы там были в прошлом году. Там ручей разлился». Зайцев покосился на выскочку, но ничего не ответил. Из головы не шел вчерашний разговор с правителем местного племени. Как оказывается, мало они знали о той земле, на которую пришли. Ведь считали кунов отдельным, независимым и диким народом. Потому и относились к ним, как к дикарям. Но и те хороши. Десять лет не сообщают, что их самих держат в традиционном рабстве остатки империи майя. И как ведь хорошо устроились эксплуататоры, а? Император, жрецы, армия — все из майя. А куны, которые построили города, пирамиды и каменные дороги через джунгли на положении рабов, и созрели для переговоров только сейчас, когда поняли, что американцы и есть та сила, что может раскатать их ненавистных хозяев в тонкий блин. В дальнем углу, прижавшись спиной к холодному металлическому борту, чтобы сбить нервную дрожь, сидел тонкий лучик утреннего солнца, последний представитель императорского народа кунов. Он не мог не напроситься в такой необходимый поход вместе с тряпочными. И теперь одетый, как и все вокруг, в непривычную для коренных жителей джунглей пятнистую форму, с опаской смотрел на окружающих. Прошедшая неделя была богата на невероятные для кунов события. Наконец-то совет старейшин принял напрашивающиеся который год решения пойти на контакт с тряпочными и постараться с их помощью избавиться от гнета ненавистных майя. Общение с чужаками проходило и раньше, но никогда официально. За официальный контакт майя тут же применяли жесткие карательные меры. Пять лет назад род Рассветных, которых захватчики уже три века как изгнали из родного, возведенного предками города, попытались поискать помощи в освобождении от Ига. С тех пор в джунглях не найти никого из этого несчастного рода. Даже находящихся на действительной службе не пожалели. Сейчас вопрос объединения с пришлыми, можно сказать, назрел. Демография кунов в плачевном состоянии. Всем им от рождения уготована роль рабов, а любую маломальски значимую должность имеет право занимать только представитель майя. Переговоры шли больше трех дней, и если теперь их авантюра удастся, то народ тонкого лучика вольется в союз племен на тех же правах, что и остальные его члены. Конечно, всем им придется учиться, без этого никак. Но тут должен сыграть большую роль тот факт, что куны уже много веков владели арифметикой. Правда, не в десятичной системе счисления, а в пятеричной. Астрономии, географии, физикой, металлургии и архитектурой. Конечно, за века рабства общие когда-то знания стали уделом лишь небольшой части населения, жрецов и старейшин. Но все равно начинать придется не с нуля. Тонкий лучик утреннего солнца, а по-простому стахувакль, отвлекся от неоднозначных мыслей и с некоторой опаской оглядел сидящих рядом. Люди не волновались, как он, все были заняты привычным делом. Сосед справа поднял на руки свой дротикомет, который тряпочные называют автоматом, и теперь бережно протирал вонючей тряпочкой металлические части. Время от времени он задевал стахувакля локтем, после чего обязательно виновато улыбался. Сидящий напротив вдруг исчез из поля зрения тонкого лучика. Вот сидел человек и вдруг пропал в боковом зрении. Император повернулся и понял, что воин просто ловким движением нанес на лицо три неровные разноцветные полосы — черную, зеленую и желтую, из-за чего тут же потерял привычный человеческий силуэт а когда закрыл глаза, стал казаться конструктивным выступом железного ящика, в котором они ехали. И ехать им еще очень долго. До города Токан, где, если верить шпионам конов, послезавтра пройдет коронация очередного великого змея, пешему рабу идти не меньше пяти дней. Лучик усмехнулся. Надо же, шпионы. Да, многому они научились за эти годы утряпочных. Еще десять лет назад никому из его народа и в голову бы не пришло отправить специального человека в столицу империи на должность обычного осенизатора, чтобы он собирал сведения. Единственное, что куны упорно хранили все темные века, это императорская семья. И то лишь благодаря тому, что жаркое летнее солнце не встал во главе войска когда-то, а послушался старейшин и затаился, сохраняя род. Под эти мысли император, едущий в одном железном ящике с простыми воинами, незаметно для себя задремал, не обращая внимания на тряску, вой машин и стук колес. «К машине!» Этот крик вырвал Лучика из полусна. Он удивленно посмотрел, как мгновенно опустили скамейки рядом с ним, и, повинуясь общему движению, выбрался наружу. Свежий воздух тут же расправил привыкшие за время поездки к духоте легкие – Вечерний свет ударил по глазам. Рядом ровными линиями стояли чужие воины. «Ваши подойдут не раньше, чем утром, так что пока привал. Поедим, отдохнем, технику зарядим». Это командир тряпочных, воин со странным именем майор Зайцев. Император кивнул, пока еще не до конца понимая, что ему говорят. «Единственное, что уловил, это еда. Значит, скоро будут кормить» и сразу же после этих слов в животе нетерпеливо заурчало. Стахувакль уже пробовал армейскую еду тряпочных и нашел ее очень вкусной и питательной. Его подданные, выходя на долгое время, питались лишь дарами леса, фруктами, и мясом попугаев, съедобными корнями. Тряпочные же придумали специальные бруски, которые можно было бросить в кипящую воду и через пять минут получить или вкусную горячую кашу, или фруктовый кисель. А сгущённое молоко? От этого воспоминания язык непроизвольно прошёлся по губам. Может, и сейчас дадут? В принципе, Лучик не ожидал от похода каких-то изысков или роскоши. Он сам уговорил тряпочных. Показал им на карте местоположение тайного города Такана и даже настоял на том, чтобы вместе с чужаками пошли его люди. Так что изначально был готов к простой походной пище, но надеялся на лучшее. К болоту, омывающему Такан, пришли к обеду следующего дня. Город стоял на широком, плоском острове посреди непроходимой трясины. К единственным воротам вела съемная агатья. Ни одну из двадцати восстаний кунов так и не смогло захватить город. К нему просто невозможно было подобраться. Когда прозвучала очередная команда «К машинам!», Стахувакль критически осмотрел колеса железного ящика и понял, тоже не пройдет. Даже пустой. Да и воинов тряпочные привели совсем немного, не больше сотни. А ведь это не отдаленный поселок кунов, где всего жителей тысяча человек. Это столица. Тут и так-то проживает пара десятков тысяч, а сегодня тем более. Главы всех основных родов собрались на коронацию. Все, естественно, с детьми и роднёй, которую следует показать при дворе. И у каждого не меньше двух сотен дружины. Собственные воины не только определяют важность придворной персоны. После коронации последует обязательный праздник, неотъемлемой частью которого будут военные игры. Тонкий лучик утреннего солнца в размышлениях отошел далеко от оборудованного в лесу лагеря, добрел до самой трясины и теперь стоял под низко висящей лианой, рассматривая виднеющиеся вдалеке каменные стены города. На ум тут же пришли строки древнего сказания. «Столица царей народа кунов, великий город Такан поднимает свои жемчужные стены из самого сердца светлого озера Ахайнаоку. Поднимаются они, нетронутые врагом, выше крон деревьев, надежно сохраняя тайны королевского двора. Усталому путнику с берега озера видны лишь крыши великолепных дворцов и прекрасных храмов, но не каждому дано попасть внутрь прекрасного города. Войти в ворота можно лишь, если позволено будет пройти по рукотворной деревянной дороге, кою жители кладут прямо на воды озера. За столетия, что прошли со дня написания этих строк, озеро заросло и превратилось в болото, деревья выросли куда выше стен, а некогда сияющие крыши храмов покрылись неровной зеленью молодой травы, а кое-где на них даже выросли кусты. Ему показалось, что в нескольких местах над стенами торчат кожаные шлемы воинов. Майя, обманом заполучившие прекрасное творение кунов, запустили улицы и строения, не ухаживали за стенами и озером. Теперь вокруг городской ограды росли кусты, мелкие деревца, в болоте стоял неприятный запах, истошно орали лягушки и временами пересекали лужи относительно чистой воды змей. Стахувакль с печалью смотрел на огромный, за пару часов не обойти, но запущенный без хозяйской руки такан. «Вор тем и отличается от хозяин, что не заботится о своих владениях, а старается как можно больше вытянуть из них», — подумал император. «Метров четыреста от берега», — неожиданно сказал за спиной майор Зайцев. «В самом узком месте перед воротами до города двести шагов». «Там стелют деревянную дорогу», — не оборачиваясь ответил Лучик. Командир неплохо говорил на Кунском, и это очень помогало и в переговорах, и в обычном общении. Простые воины либо могли сложить несколько слов, но сами почти не понимали, что им говорят, либо могли говорить, но имели примитивный словарный запас, пригодный лишь для миновой торговли. Собственно, именно к взаимообмену и сводились все стычки между кунами и тряпочными последнее время, несмотря на то, что майя категорически требовали изгнать чужаков с их земель. «Ничего», — подумал Лучик, — «скоро изгоним. Только не тех чужаков, о которых вы подумали». «Ваши железные ящики здесь не проедут», — высказал сомнение Астахувакль. «Ящики? А, бардаки? Им и не придется», — майор махнул рукой. «Я даже не уверен, что нам так необходимо дожидаться ваших воинов. Можем начинать хоть сейчас». Император лишь пожал плечами в ответ. Он сделал все, что от него зависело. Предоставил информацию и нарисовал план города. Дал воинов, даже вооружил их как мог. Лучик вдруг понял, что полностью отдал себя в руки тряпочных. Они могут сделать с ним все, что будет угодно. Впрочем, тут же отогнал он эту печальную мысль. Они и раньше могли пройти по всему лесу и зачистить территорию до последнего жителя. Во всяком случае, в настоящих стычках, где воинами-кунами командовали военачальники Майя, на одного убитого тряпочных приходилось не меньше полусотни кунов. В последние годы пятнистые стрелки научились безошибочно вычислять командиров и выбивать их в первые минуты боя, после чего битва затихала сама собой, не унося лишних жизней а часто превращалась все в ту же миновую торговлю. «Надеюсь, здесь такого не произойдет», — помотал головой император. Следующее утро началось необычно. Во-первых, когда Стахувакль проснулся, большей части чужих воинов не было. Где они, он так и не понял. На почти пустой поляне форчала паром уже знакомая по прошлой остановке странная печка с приделанным сбоку железным цилиндром, да несколько бойцов таскали какие-то трубы. Лишь через два часа подошла неровная колонна усталых конов. Войдя в расположение, они тут же примостились под деревьями на отдых. Лишь Тауавака, командир соединения, человек, прошедший не один десяток боестолкновений и дослужившийся у Майи, невиданное дело до сотника, не позволил себе расслабиться. Он нашел глазами императора и первым делом представил ему краткий рапорт. «Ваше Величество, количество потерь за переход – 26 человек. Остальные 2984 – прибыли. Отряд расположился на отдых и готов к исполнению приказаний. Все-таки у тряпочных даже доклад поставлен куда более профессионально», – поморщился про себя Стахувакль. И тот факт, что на простом переходе потеряли больше двадцати человек, тоже не особо радует. «Поступаете в распоряжение майора Зайцева», — он указал на командира тряпочных. Тот явно слышал диалог, потому что невесело усмехнулся и приложил на мгновение руку к кепке. «Командир, расположите ваших бойцов на отдых до моего распоряжения», — с кислой улыбкой сказал он. А потом случилось совсем непонятное. Возле печки вдруг надулся бледно-голубой пузырь, огромный, с приличную хижину размером. Сначала он мирно переваливался по траве, но потом начал рваться вверх, удерживаемый только веревочной сеткой. Когда пузырь достиг огромного размера, в корзинку под ним забрался тряпочный воин с квадратным ящиком за спиной. И тут пузырь со своим наездником взлетел над лесом. Все куны как один провожали его изумлённым взглядом, а майор Зайцев подхватил из-под ног такой же ящик и приложил что-то к губам. «Зимний, координаты!» — непонятно приказал он, после чего повернулся к берегу и скомандовал. «Пятый, шестой квадрат, второй, седьмой, третий, восьмой, четвёртый, двенадцатый, пятый, тринадцатый, шестой, четырнадцатый». «Есть!» — ответил с берега кто-то невидимый. Из ящика тоже что-то пробурчали. «Огонь!» — коротко крикнул майор. Со стороны берега раздались хлопки, а через секунду над городом вспыхнули взрывы. «Беглый огонь!» — радостно добавил Зайцев. После его слов грохотало минут пять. Стахувакль некоторое время удивленно смотрел на толстую железную трубу, торчащую из кустов, пока не понял, что именно из нее вылетают огненные стрелы, рушащие токан. Наконец он не выдержал и подошел к трясине. По болоту ходили медленные, грязные волны. Над городом висело черное облако. От стен осталось в лучшем случае половина. Ни ворот, ни центрального дворца уже не было. Лучик не заметил, как стрельба прекратилась, и вокруг воцарилась тишина. Лишь время от времени ее нарушали падающие с разрушенных стен камни. Где-то внутри, в глубине города, сияло пламя, выбрасывая в небо черно-рыжие, наполненные дымом огненные сполохи. Когда слух отвык от грохота взрывов, император расслышал многочисленные крики, доносившиеся со стороны Токана. Хоть бог Тахила не приветствовал злорадства, но Лучик ничего не мог с собой поделать. Ему было приятно слышать звук доказательства победы кунов над своим вечным врагом. Где-то слева часто-часто забили хлопки, почти сразу же слившиеся в громкий гул. В сторону токана понеслась невиданная раньше плоская и широкая перевернутая лодка. Казалось, она не сидит в воде, как все суда, а несется, едва касаясь трясины зеленой каучуковой юбкой. Лодка подошла прямо к пролому в стене, где раньше находились ворота. В момент над ней поднялся десяток воинов в незаметной форме и нырнул в пролом. Послышались выстрелы. Эти звуки император уже неоднократно слышал. Сейчас он стоял и с благоговейным ужасом взирал на то, как просто тряпочные уничтожили самое логово тех, кто сотни лет держал в железной руке весь народ кунов. Не все еще закончено, и придется долго добивать остатки родов Мая, но главное уже сделали. В душе его царили одновременно трепет и надежда. Лодка вернулась к берегу и доставила еще одну партию солдат. Похоже, Зайцев решил обойтись без союзников. «Майор Зайцев, мои воины тоже готовы к бою». тауавака будто прочел мысли императора. «Это очень кстати». Повернулся к нему тряпочный. «Пусть начинают стелить гадь».